«Моя бутылка в океане», глава двадцать первая. клем Клемм!» Все ускоряется, и я это чувствую. Как будто у меня под ногами проснулся вулкан, или наоборот, он сейчас утонет в океане, и останется от него только синий провал, окруженный кораллами, как будто облака вступили в заговор. Сейчас они опустятся на вершины горы и украдут их, как будто спокойствие, которым было окутано каждое маркистское утро, сменяется паникой. клем «Клем!» Мы с Элоизой только что вернулись от центра Гогена к опасному солнцу. Мне показалось, что я узнаю голос Маймы и что она зовет на помощь. «Клем! Мама! Таная!» Да нет, мне это примстилось. Страх и реальность перепутались у меня в голове. Мое желание защитить майму толкнулось на ее безразличие, хуже того, на ее враждебность. Мне хотелось бы, чтобы девочка кинулась в мои объятия, Но я лишь услышала ее уже удаляющиеся шаги и шаги ее жандарма. Только и успела заметить их тени под лиственным навесом. Можно подумать, они убегали от какого-то бедствия. Или от меня. «По! мана На этот раз голос Таная мне точно не грезится. Она зовет дочек, явно где-то замешкавшихся. Как это не глупо, я машинально поднимаю голову и смотрю на небо. Подумала, что полицейские наконец-то прилетели, и из-за них поднялась суматоха. Приземлился самолет с десятком таитянских полицейских на борту, и через четверть часа они будут здесь. На короткий миг чувствую облегчение. Кошмар закончился. Но нет, никаких полицейских по-прежнему не видно. И мне становится страшно. Я должна вам в этом признаться, мне страшно. Я пыталась подойти к Майме... Она сидела в зале со своим капитаном, охранявшим ее как сторожевой пес. Она не захотела со мной разговаривать и снова посмотрела на меня, как на последнюю лгунью. Точнее даже, как на убийцу. Потому что ей так сказали? Потому что хотят заставить ее в это поверить? Майма, это не я. Клянусь тебе, я никогда никого не убивала. Все, что тебе рассказали... отстроена Ты должна мне поверить. Вы должны мне поверить. Мне надо защитить Майму, спасти ее. Сейчас это самое главное. Впервые за несколько дней я одна, и такое ощущение, будто всех постояльцев, кроме меня, посвятили в тайну. А меня избегают. Как зачумленную, как психопатку, которую изолировали, и вот-вот наденут на нее смирительную рубашку. Я сошла с ума. Или меня хотят заставить в это поверить? Я чувствую себя осужденной, за которой с минуты на минуту придут. Ей дают еще несколько мгновений свободы. Свободы под надзором. Должна ли я попытаться бежать? Зачем мне это делать? Это было бы все равно, что признаться. Признаться в преступлениях, которых я не совершала. И Лоиза устроилась в зале маева на диване и рисует... Таная суетится в кухне. Ян с Маймой сидят за компьютером. Мне не хочется оставаться в заперти. Мне надо пройтись. Выхожу. Иду к банановой роще, чуть выше пансиона. Упиваюсь ароматом плодов. Они как раз созрели. Самое время собирать. Козел отпущения. Одиночка. Я одна. Во всяком случае, мне так кажется. И тут я слышу шаги у себя за спиной. Испуганно оборачиваюсь встречаюсь с тревожной улыбкой, в точности похожей на мою, будто в зеркало смотрюсь. Встреча двух последних кандидаток в преступницы. Мари Амбр и Клем. Она и я. Я по-прежнему на стороже, У меня такое впечатление, будто я персонаж театральной пьесы, игры теней и масок, в которой только я одна знаю, кто я. Она подходит ко мне. Я хотела с тобой поговорить, но не здесь. Я еще больше настораживаюсь. С самого начала она возглавляет мой список возможных убийц. Она тоже была любовницей Пьер Ива. Но не я, а она была с ним в хижине мэра в ту ночь, когда его убили. Я с первой минуты была в этом уверена. Меня трясет. Я вспоминаю запах в хижине мэра рано утром. Фабур-24 от Эрмес. Его ни с чем не спутаешь. Мне нельзя уходить далеко. Я должна оставаться рядом с опасным солнцем. При малейшей опасности я могу закричать. Чего ты хочешь? Защитить Майму. Вместе с тобой. Ты должна мне помочь. С этим жандармом она в опасности. Он мутный. Он все подстроил от начала до конца. Я согласна. Сто раз согласна. Если бы Яну нечего было скрывать, полицейские стоите давно были бы здесь. И вообще у нас нет никаких доказательств, что он на самом деле жандарм, кроме его собственных слов и слов его жены. И никаких доказательств, что она майор полиции, у нас тоже нет. Благодаря своему статусу расследователей, они контролируют все. У них превосходство над нами, они влияют на майму. И остаются вне подозрений. При этом они единственные, кто может манипулировать любыми доказательствами, не говоря уже о том, что стоит его же не отвернуться, и он начинает странную игру в соблазнители. Я и не замечаю, как мы отходим от опасного солнца, углубившись в заросли за банановой рощей. Стараясь не трястись, спрашиваю, «И что ты предлагаешь?» «Давай объединимся, но ни слова остальным». «Нет». — приказывает мне голос у меня в голове. — Это слишком рискованно. Может, это она мной манипулирует, а Ян — честный жандарм, которому хитрый убийца подкидывает ложные улики. Первым делом, — говорю я, — надо сообщить полицейским на Таите, сделать это самим, не доверяя больше Яну роль посредника. Отличная мысль. Но даже если мы им позвоним прямо сейчас, они доберутся не раньше, чем через четыре часа, а действовать надо быстро. Она права во всем от начала до конца. Но я знаю, что должна остерегаться. Мы идем дальше, раздвигая папоротники, лианы баньянов, и неожиданно для самих себя оказываемся перед Тики в короне. Тики красоты. С кольцами на пальцах, с серьгами в ушах и ожерельем на шее. Перед тем, кого единодушно назвали Тики Мари Амбар. Разумеется. Она останавливается перед каменной статуей, испуганно озирается, проверяя, не следит ли кто за нами. Потом торопливо повторяет. Надо действовать быстро. Только что по имуана сказали Танайе, что прошлой ночью были снаружи. Они прятались за сараем и видели, как кто-то ускакал и потом вернулся на второй лошади. Я все слышала. Я была в зале Маэва вместе с Алоизой. Они никому не хотели рассказывать об этом, кроме жандарма. И, может быть, уже это сделали. я... Чувствую громадное облегчение. Если в опасном солнце и есть два человека, которым я могу доверять, это По и Моана. Две бесхитростные девочки. Им совершенно незачем врать. Если они видели преступника, он будет разоблачен, а я окончательно оправдана. Прошлой ночью я была в своей постели. Я никаких лошадей не крала. И вообще я в жизни своей верхом не ездила. «Это была не я». «И не я», — отвечает она. «Я тебе верю. Мы должны доверять друг другу. У меня есть все основания тебе доверять». Она прислоняется к увенчанному корону Тики, улыбается мне такой же неживой улыбкой, как это каменная Мария Амбар, и прибавляет. «У меня... Я хочу кое-что тебе показать». Тики... Немой свидетель отчаянного заговора по-прежнему за нами наблюдает. Продолжая говорить, она выуживает что-то из кармана шорт. «Мартину нашли убитой уже больше суток назад, а никакое официальное расследование все еще не начато. Пора открыть глаза. Совершенно ясно, что мнимые жандармы, мнимые майорши тянут время. Ты помнишь, десять негритят?» Виновный притворился мертвым. Так вот, они слегка изменили сценарий. Форейн делает вид, будто пропала, чтобы нанести удар, где захочет и когда захочет. Возможно, все это связано с историей убийцы-татуировщика. Пьер Ив хотел написать роман об этом деле, и его рукопись мы нашли, разбросанной на старом кладбище. Они нам говорят, что Форейн тогда вела расследование, но вполне может оказаться, что она такая же майорша, как я. Им только того и надо, чтобы никто никогда не докопался до правды. Смотри. У нее что-то зажато в руке. Она медленно раскрывает ладонь. Полчаса назад он был в сумке у Яна. Я наставил ее в общей комнате, и я... Я в ней пошарила. Я узнаю телефон у нее на ладони. Красный корпус перечеркнут большим белым крестом. Это, вне всяких сомнений, телефон Форейн. Мысли теснятся у меня в голове. Предполагается, что майоршу вместе с ее мобильником похитил убийца Пьер-Ива Франсуа, когда она ждала Яна на старом кладбище. Значит, тот, кто завладел телефоном, и есть преступник. Это или Ян, или... Ты слышала? Она внезапно застывает на месте и переходит на шепот. Что? Кто-то дышит совсем рядом, позади Тики. Затаив дыхание, вслушиваюсь в звуки леса. Ничего не слышно, ничего, кроме призраков в моей голове. Призраков, которые зовут на помощь голосом Маймы. «Клем! Мама! Там!» — вдруг вопит она. Я только успеваю уловить какое-то движение в полумраке и крикнуть. «Нам надо держаться рядом!» Она в панике срывается с места, бежит в сторону, противоположную опасному солнцу, и исчезает за деревьями. Вот уж чего делать было точно не надо. Я тоже бегу, но в сторону пансиона. Я должна туда вернуться. Тем хуже, если они все подстроили так, чтобы меня обвинить. Я невиновна и успею это доказать. А жерелье, которое должно приносить мне счастье, бьется о мою шею. Мне надо остаться в живых. Ради маймы. Это последнее, о чем я успеваю подумать. А потом только бегу, продираясь сквозь ветки и листья, которые хлещут меня по лицу и по ногам. Ради маймы. Ян. Элоиза старалась не отставать от Яна, но тот шел слишком быстро. И даже не шел, а почти бежал, раздвигая папоротники и лианы, яростно срубая мачеты те, что оказывались у него на дороге, перескакивал с камня на камень, не глядя, куда наступает, не топчет ли Петроглиф или священное изображение. Жандарм прокладывал путь, и она следовала за ним, чтобы не потерять его из виду. Они все слышали выстрел. С тех пор и пяти минут не прошло. Стреляли в нескольких сотнях метров от пансиона, выше, в лесу. Все немедленно собрались на террасе. Таная вышла из кухни, откуда-то примчались по смуаной В зале Элоиза отложила книгу. Майма сняла наушники. Ворвался Ян, все еще с телефоном в руке. Отсутствовали только Клем и Мария Амбер. «Ни один островитянин не охотится так близко к пансиону», — заверила Таная. По ему ана жались к матери. Ян посмотрел в ту сторону, откуда прозвучал выстрел. По прямой на север. «Я пойду туда». Он велел Майме за ним не ходить, оставаться с Таная и двумя ее дочками, хотя девочка смотрела на него тревожно и умоляюще. «Таная, перевернутый Эната». «Враг. Здесь ты будешь в большей безопасности», — тем не менее, заверил ее жандарм. Он вооружился мачете для рубки копры, висевшим в кухне. Элоиза вскочила. «Я тоже пойду. Никто из нас не должен оставаться один. Никогда». Ян ничего не ответил. Ни да, ни нет. Они ушли. Ян продолжал ломиться сквозь заросли Он уже добрался до первого тики, того, что в короне с украшениями. Немого, одноглазого свидетеля, на которого не стал тратить времени, выстрел раздался на несколько десятков метров выше. Там, где склон становился более пологим, поднимался тремя террасами, следами древнего миая, от которого остались только грубые замшилые вулканические плиты. Там, где стояли оба двадцатипалых тики, тики искусств, поглаживающий перо и тики смерти, душащий птицу. Жандарм разрубил последнюю завесу Лиан Баньяна, отделявшую его от Меаэ, и перед ним открылась священная терраса, отвоеванная природой, темная, сырая, озаренная лишь несколькими лучами, пробившимися сквозь верхний ярус тропического леса, словно прожекторы, следовавшие за актерами этого зеленого театра. Ля комедия Хива Оа Ян двумя прыжками взлетел по высоким ступеням двух первых террас и замер на третий. Он их увидел под охраной двух серых тики. Они лежали у подножия статуй. Два тела, безжизненных. На этот раз убийца не стал втыкать иглы им в горло. Он выбрал более радикальный метод. и такой же действенный два ружейных выстрела один попал форен в грудь и разорвал сердце другой скосил мари амбар сзади пробив ей легкие алые струйки стекали по серым веками не обогрявшимся кровью камням меаэ словно те После многих лет лишений потребовали, чтобы их снова насытили жертвенной плотью. Элоиза догнала Янна и теперь стояла рядом с ним. Волосы у нее рассыпались. Цветок Тиаре где-то потерялся. Она в ужасе посмотрела на трупы Форрейн и Марья Амбар. Пошатнулась, ни слова не сказала. Справилась с желанием убежать. горло ее подступила желчь она и с этим справилась машинально взяла за руку янна в другой руке он держал мачете. рядом с телом мари амбар красная струйка отыскала в каменной плите бороздку, невидимый желобок когда то прорезанный изобретательными маркистскими жрецами для стока крови жертв они их только что убили спросила лоиза Мари Амбар. Одну Мари Амбар. Фа... Форейн умерла несколько часов назад, еще... еще ночью, скорее всего. Элоиза рассматривала бледное лицо датчанки, черную корочку запекшейся крови на уровне сердца. Ее глаза остановились на двух тике, что торжественно стерегли тела. Ее заворожил правый тике. Элоизе казалось, что эта сцена доставляет ему садистское удовольствие. Она чувствовала, как ломаются кости птицы, задушенной двадцатью каменными пальцами, как извивается змея, сползая по священной статуе. Она чувствовала его ману, ману смерти. Рукоянно-судорожно стиснула рукоятку мачете. «Все из этой пятерки обречены». Кровь перестанет литься только тогда, когда все они заплатят. Он шагнул вперед. Элоиза не отпустила его руку, шагнула следом. Будто проклятые любовники, они приближались к жертвенному алтарю. Такая картина представилась Элоизе. Зеленый собор с витражами в виде манго и кокосов. И жизнь оказалась под запретом. Очистить могла только смерть, а мыть от всех грехов. Элоиза думала про Натана и Лолу. Смогут ли они когда-нибудь ее простить? Ян высвободил руку. Опустился на плиты, будто молился, взывал к маркистским богам, позволял мане смерти проникнуть и в него тоже. Лезвие мачете касалось камня. Последняя возможность его наточить, прежде чем оно просвистит в воздухе и в свой черед рассечет плоть. Ян осторожно положил холодное оружие на камень. Смотри. Под окровавленной грудью Мари Амбар виднелся листок бумаги. Элоиза тоже наклонилась. И едва не упала. Она выдержала встречу со смертью, выдержала вид крови, начернила, ее добили. Ее вырвало. Ян отодвинулся и вытянул листок, держа его за единственный угол, непропитанный кровью. Элоиза вытерла рот краем майки. У нее не было с собой носового платка, а у одежды нет рукавов. Нечем стереть с губ мерзкий вкус. Вид у нее был еще тот, но Элоизе было все равно. Впрочем, Ян на нее и не смотрел. Он сосредоточился на строчках, написанных ее собственным почерком. Ян держал в руках ее завещание.